Глава 53. И, наконец, это потрясающее, призывающая нас к ответу победа! Генрик Ипсен, Росмерсхольм. Робин пришла домой около двух часов ночи. Прокравшись в кухню, она приготовила себе сэндвич и увидела в настенном календаре пометку Мэтью о предстоящей утренней встрече по мини-футболу. С учетом этого она поставила будильник на своем мобильном на 8 утра и через 20 минут, когда нырнула в кровать рядом с Мэтью, напомнила себе зарядить телефон. Ради поддержания дружеской атмосферы, она собиралась встать вместе с мужем и проводить его на игру. Похоже, Мэтью остался доволен, что они позавтракали вместе, но когда Робин предложила поехать с ним вместе на стадион, чтобы поболеть за его команду, или же встретиться после матча и сходить куда-нибудь пообедать, оба ее предложения были отклонены. Мне нужно будет вечером поработать с документами. «Не хочу за обедом прикладываться к спиртному. Я сразу поеду домой», — сообщил он, и Робин втайне порадовалась, что сможет отдохнуть, пожелала мужу победы и на прощание поцеловала. Стараясь не думать, насколько свободнее она дышала в отсутствии Мэтью, Робин занялась стиркой и другими домашними делами. Но почти сразу после полудня, когда она меняла постельное белье, позвонил Страйк. «Привет!» — Робин с облегчением оторвалась от рутинного занятия. «Есть какие-нибудь новости?» «Полно. готово кое-что взять на заметку?» «Давай!» Торопливо схватив со своего прикроватного столика блокнотой ручку, Робин присела на край голого матраса. «Я сделал несколько звонков. Во-первых, Уордлу. Его чрезвычайно впечатлила твоя работа. Фото этой записки». Робин улыбнулась своему отражению в зеркале. «При том, что в полиции не приветствуют, как он выразился». Топорные методы вмешательства в официальное расследование. Я попросил не разглашать источник этой фотографии, но думаю, его начальство без труда сопоставит факты. Ни для кого не секрет, что мы с Вордлом приятели. Ну, это ладно. Интересно другое. Официальное следствие, которое не меньше нас обеспокоено некоторыми деталями места преступления, решило поглубже копнуть финансы Чизула. Чтобы подтвердить факт шантажа? Да, но это дохлый номер, потому что Чизуэл вымогателям не платил. Тут интересно другое. Год назад у Чизула было непонятное поступление средств в размере 40 тысяч фунтов. Он открыл отдельный банковский счет, а затем, похоже, истратил всю сумму на ремонт дома и прочие хозяйственные нужды. То есть он получил 40 тысяч фунтов? Вот-вот. А Кинвара и другие домочадцы изображают полное неведение. Якобы они понятия не имеют, откуда пришла такая сумма и почему Чизуулу понадобилось открывать для этого поступления отдельный счет. «А ведь именно такую сумму поначалу затребовал Джимми», — вспомнила Робин. «Странно это». «Еще как». Я позвонил Изи. «Времени зря не терял», — заметила Робин. «Ты еще половины не слышала. Изи отпирается, мол, не знает, откуда поступили 40 кусков, но почему-то я ей слабо верю». Потом спрашиваю про записку, которую устырила Флик. Изя в шоке, как Флик сумела выдать себя за уборщицу. Ее прямо затрясло. Мне кажется, ей впервые пришло в голову, что Кинвара может оказаться не при делах. Надо думать, сама она в глаза не видела эту псевдополячку. Верно. А как она истолковала записку? Она тоже считает, что это смахивает на список дел. Предполагает, что Судзуки это Гранд Витара, принадлежавшая самому Чизулу. Насчет матери никаких идей нет. Я вытянул из нее только одну стоящую деталь. Насчет блан-де-блан. -де -блан. У Чизуэлла была аллергия на шампанское. Якобы он покрывался красной сыпью и начинал задыхаться. Но вот что удивительно. Когда я в день смерти Чизуэлла с утра осматривал кухню, там стояла большая пустая коробка с эмблемой маэт Шандон». «Ты мне ничего такого не говорил». Мы тогда обнаружили тело министра. В тот момент пустая коробка не привлекла особого внимания. До сегодняшнего разговора с Изи мне даже в голову не приходило, что картонная тара каким-то боком связана с делом. Внутри стояли бутылки? Внутри, как я понял, было пусто, и родственники утверждают, что в том доме Чизуэл никогда не принимал гостей. Если он сам не пил шампанское, что там делала эта коробка? «Ты же не думаешь, что...» «Как раз думаю», — сказал Страйк. «В этой коробке, я считаю, скрытно пронесли в дом гелий и резиновую трубку». «Вот это да!» «Робин...» Навзнич упала на незастеленную кровать и уставилась в потолок. Очень умный шаг. Убийца даже мог прислать эту коробку под видом подарка, зная, что хозяин дома вряд ли ее вскроет, чтобы выпить бокал другой. «Здесь есть натяжка», — возразила Робин, что мешало ему просто вскрыть коробку, а то и передарить. «Нужно выяснить, когда ее доставили», — сказал Страйк. А между тем одна из второстепенных загадок получила свое решение. Нашелся зажим для банкнот. Подарок Фредди отцу. Где? Учизывала в кармане. На твоем снимке там что-то поблескивает. Так, растерянно протянула Робин, значит, перед смертью он нашел эту вещицу. Ну, найти ее после смерти было бы затруднительно. Ха-ха, саркастически произнесла Робин. Как будто других возможностей не существует. Что убийца подбросил этот зажим мертвецу в карман? Рад, что ты догадалась. А вот Эзи была поражена, когда эта вещь обнаружилась в кармане покойного. Найди отец ее при жизни, заявила Изи, Он бы непременно поделился этой вестью. А так из-за этой потери он устроил жуткий скандал. Действительно, согласилась Робин. Я слышала, как он учинил телефонный разнос персоналу отеля. Надеюсь, с этого подарка сняли пальчики. Угу, ничего подозрительного. Только отпечатки Чизуэлла, но на данном этапе это ничего не значит. Если в доме был убийца, он, безусловно, орудовал в перчатках. Я еще задал Изи вопрос насчет погнутого клинка. Мы оказались правы, это старая шпага Фредди. Как она погнулась, никто не знает, но и на ней были отпечатки одного только чизула. Можно предположить, что чизул в сентиментальном подпитии снял ее со стены и случайно наступил на клинок, но, повторюсь, то же самое мог сделать и убийца в перчатках. Робин вздохнула. Значит, она рано радовалась, что нашла записку. «Так что же, ни одной реальной зацепки?» «Не гони лошадей», — сказал Страйк. «Хорошие вести оставляю напоследок. Изи раздобыла новый номер телефона той девушки, Тиган Бучер, которая работала в конюшне и может подтвердить алиби Кинвары. Я тебя попрошу ей позвонить. Мог бы и сам, да, боюсь ее напугать». Под его диктовку Робин записала цифры. «А после разговора с Тиган позвони Рафаэлю». Добавил Страйк и продиктовал номер, полученный от Изи. Хочу раз и навсегда прояснить, чем он занимался в то утро, когда скончался его отец. Сделаю. Робин только обрадовалась конкретным поручением. Барклэй снова займется Джимми Флик, сказал Страйк. А я? Он выдержал небольшую театральную паузу, и Робин засмеялась. А ты? Опрошу Билли Найт и Дели Уин. Что? Робин не поверила своим ушам. «Как ты проникнешь в лечеб?» «А это никогда в жизни не согласится!» «Вот тут ты ошибаешься», — сказал Страйк. По моей просьбе Изи откопала в бумагах Чизуэлла номер Делии. Я уже с ней созвонился. Скажу честно, был готов, что она пошлет меня куда подальше. «Только более возвышенным стилем, насколько я знаю Делию», — предположил Робин. «И в начале разговора подумал, что так оно и будет», — признался Страйк. Но, как оказалось, произошло непредвиденное. Исчез Амир. «Что?» – встрепенулся Робин. «Не волнуйся». Исчез – это по словам Делии. На самом деле, позавчера он уволился и съехал из дома. Так что в списках пропавших без вести его искать не стоит. Она пыталась до него дозвониться, но он не берет трубку. Делия винит меня, потому что я, опять же выражаясь ее словами, профессионально его обработал, когда заявился к нему с вопросами. По ее мнению, у него очень хрупкая душевная организация, и если он что-нибудь над собой сотворит, это будет на моей совести. Так что... Ты пообещал его разыскать в обмен на беседу с ней. А вот тут ты совершенно права, сказал Страйк. Она с готовностью ухватилась за такое предложение. Считает, что я смогу его успокоить, внушить, что никакой угрозы для него нет, и заверить, что все нелицеприятные факты, которые я услышу о его персоне, дальше меня не пойдут. «Надеюсь, с ним ничего не случилось?» – в тревоге заговорила Робин. «Меня он действительно недолюбливал, но это лишь доказывает, что он умнее их всех». «Когда у тебя встреча с Делей? «Сегодня в семь вечера, у нее дома, в бермансе А завтра, после обеда, если все пойдет по плану, переговорю с Билли. Барклэ говорит, Джимми в это время к брату не собирается, так что я уже созвонился с больницей. Теперь жду подтверждения от лечащего врача-психиатра». «Неужели ты рассчитываешь, что тебе позволят его опросить?» «В присутствии медиков – да. Врачам будет интересно проверить, не прояснится ли у него сознание от разговора со мной. Он сейчас опять на таблетках и чувствует себя гораздо лучше, но без конца рассказывает историю о задушенном ребенке. Если медики придут к единому мнению, меня прямо завтра пустят в надзорную палату». «Что ж, замечательно. Хорошо, когда дело не стоит на месте». «Видит Бог, нам нужны хоть какие-нибудь подвижки. Даже если дело коснется смерти, которую нам не поручали расследовать», — вздохнула она. «Возможно, рассказ Билли вовсе не коснется смерти», — сказал Страйк. «Но если мы не докопаемся до истины, это будет висеть надо мной всю жизнь. Сообщу тебе, как пройдет встреча с Делей. На прощание, пожелав ему удачи, Робин завершил разговор, но осталось лежать на смятой постели. Через несколько секунд у нее вырвалось. блан де блан И опять ее волной тоски захлестнули какие-то смутные воспоминания: Где же раньше? встречала она, подавленная и измученная эту фразу. блан де блан повторяла она, вставая с постели. Бланде. Ой! В голову стопу впилось что-то маленькое и очень острое. Наклонившись, Робин подняла серегу-гвоздик с бриллиантом. Вначале она лишь походя бросила взгляд на это украшение. Пульс оставался ровным. Чужая вещица. Таких пусет с бриллиантами у нее отродясь не бывало. Удивительно, как она не наткнулась на этот гвоздик еще ночью, когда ложилась спать подле храпевшего Мэтью. Наверное, ступила рядом. Но еще вероятнее, что сережка запуталась в постельном белье и упала на ковер, когда Робин откинула одеяло. Разумеется, в мире есть множество пусет с бриллиантами. Однако совсем недавно внимание Робин привлекли сережки, принадлежавшие Саре Шедлок. Тащи голела в них во время ужина, на котором присутствовали Робин с мужем, в тот самый вечер, когда Том набросился на Мэтью с неожиданной и, казалось бы, беспричинной злобой. С минуту, тянувшейся бесконечно долго, Робин, сидя на краешке кровати, задумчиво рассматривала бриллиант. Затем она аккуратно положила пусету на ночной столик. Взяла телефон, зашла в настройки, чтобы заблокировать определение своего номера и набрала Тома. После пары гудков раздался его голос, вроде бы раздраженный. На заднем плане телеведущий разглагольствовал о приближающейся церемонии закрытия Олимпийских игр. «Да? Алло!» Робин повесила трубку. Том не пошел играть в мини-футбол. С телефоном в руке она застыла на краю громоздкого супружеского ложа, которые в свое время с таким трудом затащили по узкой лестнице этого очаровательного арендованного дома. В памяти один за другим всплывали те очевидные знаки, на которые она, сотрудница детективного агентства, сознательно закрывала глаза. «Какая же я дура!» – тихо сказала Робин, обращаясь к пустой, залитой солнцем комнате. «Дура набитая».